Сонна Нонгратта. Утром Бобров поехал домой, надеясь застать Марту, но ее уже не было. В прихожей стояли три сумки, и к ним был прислонен новенький венник. Бобров понял, она намекнула, что выгоняет его всерьез, но с другой стороны, этот венник внушил ему некоторую надежду. Значит, чувство юмора в этой операции по его выдворению все же присутствовало, то есть она оставляет ему надежду. И это, так сказать, показательная порка. Ну что ж, поиграем, подумал он с благодарностью. Взял вещи и поехал в Ясенево. Он был человек аккуратный и решил сразу развесить и разложить вещи. Открыл одну сумку, там лежали его бумаги, ноутбук и вафельница. Это ему не понравилось. А когда в третьей сумке сверху он обнаружил пресловутое пальто подбитое норкой, ему стало не хорошо. Это уже не игра. Да и не способна Мартин такие игры. Она слишком чистый и прямодушный человек. И Венник вовсе не свидетельство какой-то игры, наоборот, свидетельство отчаянья. Она не знала, как еще объяснить ему, что он в ее квартире персона нон grata. Бобров заскребел зубами, но времени на эмоции уже не было, и он поехал в институт. У него были лекции. Мартуся, что стреслось? спросил Корней, когда Марта вошла в гримерку. Что с глазами? Ничего, не выспалась просто, буркнула Марта. Танечка, с этим можно что-то сделать? спросила она гримершу. Попробуем. Да ничего, Марта. Как камеру включат, ты оживешь. Надеюсь. Марта закрыла глаза и попыталась расслабиться. Какое счастье, что у меня есть теперь эта работа, которая требует полной отдачи. И определенной дисциплиной не позволяет растечься от жалости к себе. «Марта, готова!» Тронула ее за плечо Таня. «Выглядишь неплохо!» «О, Танечка, спасибо, ты кудесница!» Войдя в уютную студию, где всегда стояли цветы, Марта села на диванчик рядом с Корнеем. На столике перед ними дымились две чашки кофе. И пока им еще не надели микрофон, Корней шепнул. Со шпионом повздорила. Выгнала его. Вза шеи. «Господи, за что?» «Вот что я получила вчера вечером». Марта сунула ему свой смартфон. «Это он прислал?» «Она. Но все равно». «Гадость какая!» «Но Мартусе бывает с нами мужиками такое. Ничего не попишешь, просто баба уж больно низкопробная». «Вот, очень точное выражение. Именно низкопробная». Словно бы обрадовалась Марта. «Ничего». «Никуда он не денется!» «А я больше не хочу!» Я так верила ему, а он... «Нет, все!» Но тут включили камеры, заработали микрофоны, и началась работа. Марта и Корней на канале «Позитив» ввели уже не только музыкальную программу. Им доверили куда более ответственную миссию — вести ежедневное утреннее шоу в прямом эфире, где им необычайно пригодился многолетний опыт работы вдвоем на радио. И хотя зона покрытия канала была еще невелика, Но положительные отзывы приходили в большом количестве. Люди благодарили за то, что с утра их не пичкают политикой, но и не способны испортить настроение кому угодно. А напротив, заряжают оптимизмом на целый день. И непоследнюю роль тут играла улыбка Марты. Вернувшись домой, Марта увидела, что сумки исчезли, а к венику была прицеплена записка. Я все понял. Прости, если сможешь. Бес попутал. Люблю только тебя. Дневник. Странно. Я не могу больше плакать. Не получается, а боль такая, хоть волком вой. Комок в горле и дышать трудно. Только на работе и забываюсь. Как он мог? Хотя глупый вопрос, как все они могут? Да легко. Большое дело, как говорится. Сунул, вынул и бежать. Она красивая, до、да、ужаса красивая. Но до чего подлая? Я бы простила его, с кем не бывает. Но она прислала видео, и этого я пережить не в силах. Хочется биться головой об стену. Как он мог так попасться? Он такой умный, такой проницательный и осторожный, настоящий шпион. Да он просто лох. Поманила красивая баба, а жена далеко, он и попался. «Небось считал, что такому прожженному ничего не грозит?» «Дурак! Сволочь! Ненавижу! Эти мошку у меня отню!» «Не могу же я отобрать кота у старой женщины, которая так к нему привязалась?» «Она-то мне ничего плохого не сделала!» «И с Петькой он теперь задружился?» «Нет! Я не сдамся! Я буду жить дальше, благо у меня есть такая работа!» «А он? Он пусть как хочет!» С Аллы или без Аллы — это меня уже не касается. Долго без бабы он все равно не обойдется. А с кем он будет — его дело. Я больше не хочу». В субботу Бобров, как обычно, поехал к тетке. «Мишка, что с тобой? А где Мартенька?» Она меня бросила. Мрачно отозвался Бобров. «Ты шутишь». «Я так не шучу, она выгнала меня». Выгнала, значит задела. И что ты натворил? Спутался с этой журналисткой? Что? А ты почем знаешь? Значит, спутался. Марта чувствовала, но она же умница, она простит. Ты же не всерьез? Ах, Милля, я балван. Я в мирной жизни так расслабился, не почуял подвоха. Впрочем, не хочу об этом говорить. Я самый обычный лох. Наделал кучу ошибок, как будто не было у меня за спиной этого опыта. Словом, такой же осталоб, как большинство мужиков, если жена на курорте. Эта девка сообщила Марте. Сообщила в режиме видео. Что это значит? Я все сказал. То есть она сняла на видео что-то неподобающее? Вот именно. И прислала Марте. В том-то и дело. Милица Артемьевна надолго замолчала. «Ты почему молчишь?» — встревожился Бобров. «Пытаюсь поставить себя на место Марты. Она не простит, Мишка. Это простить нельзя». И Милица Артемьевна заплакала. «Пойми, мальчик, услышать, узнать — это одно, а увидеть собственными глазами — это невозможно, непереносимо». Думаешь, я не понимаю? Смокая в голосе сказал Бобров, все понимаю, потому и не кидаюсь в ножки, отдаю себе отчет в том, как я и сейчас противен. Но я надеюсь, ты с горя не свяжешься с этой стервой. Я хоть и лох, но не до такой степени, и я все-таки не теряю надежды, что рано или поздно Марта меня простит. Я ведь никогда не сомневался в ее любви, а она мне просто необходима. Буду смиренно ждать. Может, ты и прав. А что ты сделаешь с этой Аллой? Хотел бы придушить, но не стану руки марать. Но она же не оставит тебя в покое. Пусть только сунется. Скажи, как ты думаешь, Марта не отберет у меня Тимошу? Дрожащим голосом спросила тетка. Тимошу? Нет, не отберет. Марта благородная, добрая. А я сел. Не волнуйся, Милочка. Тимоша останется с тобой. И мов вдруг бросилось в глаза, как сдала за последнее время милиция Артемьевна. Она с трудом вставала с кресла, по долго смотрела в одну точку, чего раньше не было, и на руках появились старческие пятна. Или я просто раньше этого не замечал? Зачерствело от своего счастья, да? Наверное, Милочка. А как ты себя чувствуешь? Ничего, более или менее. А ты почему спросил? Просто спросил. Ты же мне не чужая. Мишенька, пожалуйста, помирись с Мартой. Тогда я могла бы умереть спокойно. Ты мне такой не нравишься. Какой? Нахохленный. Ты таким вернулся в Москву нахохленным и взъерошенным, и сейчас ты опять такой. «Я не хочу видеть тебя таким, пожалуйста. Я так полюбила Мартеньку, пожалуйста, Миша!» Ему было до ужаса жалко старуху. Ну что он мог поделать? «Я постараюсь». «А ты сам-то хочешь ее вернуть?» Больше всего на свете. За Мартой теперь присылали машину. Ее рабочий день начинался в половине пятого утра. Корней приезжал сам. Они вдвоем просматривали материалы, подготовленные редакторами, сами распределяли, кто и что будет озвучивать в эфире. Это они умели, и никаких проблем обычно не возникало. Но вдруг на глаза Марте попалась заметка из рубрики «Тайны псевдонимов». Набравший хорошие рейтинги роман Нонны Слепневой шпионы тоже люди подвергся резкой критике в одной из центральных газет. Автор рецензий известная журналистка Алла Силантьева написала весьма лукавую статью. С одной стороны, она вроде бы не оставила от романа камня на камне, а с другой каждый прочитавший эту рецензию безусловно захочет прочитать все роман. Вы спросите, зачем мы вам об этом рассказываем? О, это весьма пикантная история. Как нам удалось выяснить, Нонна Слепнюева и Алла Силантьева одно и то же лицо. Карнюши. Я не буду этой читать, заявила Марта. Почему? Не буду и все. Почему? Объясни. Потому что получится, что я так свожу с ней счеты. Сводишь счеты? Постой, это она с твоим шпионом? догадался Карней. Да, это она с моим шпионом. Ну так тем более приятно встроить ей перо. Нет, это слишком. мелкая и пошла. Ну, ты даешь. А если я это прочту? Нет, все равно я же тут рядом. Так что просто похерим такую роскошную инфу? Да. Эта инфа неизбежно всплывет и помимо нас, если уже не всплыла в интернете. Это ты трусишь, или же ты такая благородная? Понимаю, как знаешь, поскольку я с тобой не первый год знаком. то сочту это проявлением твоего благородства, Мартусе.